Глава 10. Олимпийские места. В этой главе мы вкратце остановимся на олимпийских местах и профессиях. Помните, чтобы пробиться наверх, надо как можно ближе приблизиться к жизни тех, на кого вы хотите быть похожи. Читайте биографии известных людей в той отрасли, которая вам близка. Следите за новостями, посещайте те же места, что посещают ваши кумиры. Вы же не хотите упустить ни одной возможности. Оговорка. Не забываем, что для разных целей разные места. Если вы хотите стать частью английской аристократии, вам нечего делать на стадионе «Спартака». Если вы видите себя женой футболиста, возможно, аукционы по продаже предметов искусства — не лучшее времяпрепровождение для вас. А если ваша цель — стать главой госкорпорации, вам не стоит тратиться на Новый год в Тулуме. Мы постарались составить приблизительный список мест, где вы сможете встретить ваших будущих жертв — задротов, красоток, толстосумов и джекпотов, а заодно весело провести время. Олимпийские места, коктейли приемы по случаю открытия выставок, заведений, выхода книг, поступления новых коллекций и так далее. Типы жертв, в которых можно встретить, красотки и красавцы, редко толстосумы, на книжных мероприятиях, задротов. Как проникнуть? Задружиться с пиар-агентствами, журналистами, инфлюенсерами, либо стать ими. Благотворительные ужины и аукционы. Типа жертв, которых можно встретить красотки и красавцы, толстосумы, задроты, джекпоты. Чем выше стоимость входного билета, тем больше толстосумов и джекпотов будет присутствовать. Проникнуть на мероприятие достаточно тяжело. Об ужине стоит забыть, если у вас нет свободных средств, на входной билет. Подруги-красотки или друга-задрота-толстосумы, которые возьмут вас с собой. Но не забывайте, после каждого благотворительного ужина всегда следует автопати. Плюс в том что к началу вечеринки охрана уже устает и теряет бдительность. Тут в ход идут старые добрые способы. Вы просите кого-то из знакомых гостей вынести вам лишний браслет или чей-то пас, или пользуетесь браслетом или пасом того, кто ушел после ужина. Оговорка. Большинство джекпотов уходят сразу после ужина. Мероприятие в рамках бизнес-форумов. Для бизнес-альпинистов больше подходит бизнес-завтраки, пока жертва все еще в состоянии что-либо соображать по теме форума. Время же светских охотников и охотниц наступает сразу после ланча, то есть после принятия жертвы двух-трех расслабляющих напитков. Это время продолжается до глубокой ночи. Мы не советуем дожидаться полного расслабления жертвы, ведь есть шанс, что на следующее утро жертва вас даже и не вспомнит. Типы жертв, которые можно встретить — толстосумы, задроты и джекпоты. Как проникнуть, аккредитоваться заранее, задружиться с журналистами, пиар-агентствами, организаторами мероприятий и руководителями, участвующими в форумах либо стать одним из перечисленных. Неплохая идея — написать доклад на тему в интересующей вас отрасли или интересующую вашу потенциальную жертву и самому стать спикером. Открытие, закрытие выставок в галереях. Типы жертв, которых можно встретить — красотки и красавцы, скучающие толстосумы, редкозадроты и джекпоты. Как на большинство перечисленных ранее мероприятий, на открытие приходит много сброда. Но среди них встречаются и люди, тратящие деньги на искусство, или хотя бы в нем разбирающиеся. Это уже неплохо. Как проникнуть? Неоспоримым плюсом этих мероприятий, за исключением, пожалуй, мероприятий Музея Гараж, словущего своей эксклюзивностью, является их доступность. Туда достаточно легко пройти, достаточно подписаться на мейл-лист галерей. Но даже у эксклюзивных мероприятий бывают автопати, о способах проникновения, на которые мы говорили ранее. В целом, для арт-мероприятий старые добрые пиар-агентства и журналисты вам в помощь. Модные курорты. Мероприятия. Для непрерывного движения высь вам не мешало бы следить и за светским календарем. Сразу предупреждаем, на светских тусовках число конкурентов будет зашкаливать. Но ведь и жертв там предостаточно. Для подробного ознакомления со светским календарем, нравами конкурентов и побочными эффектами социальпинизма настоятельно рекомендуем вам прочитать книгу «Лухари» которая подробно останавливается на этих темах. Светский календарь — апрель, Монако — теннис, май, Каннский кинофестиваль, Канны, Ибица, открытие сезона, конец мая — Гран-при Монако или Питерский экономический форум, июнь — Серпентайн, Ролан Гаррос, Уимблдон, Сильверсон, торги аукционных домов и множество других мероприятий в Лондоне и Париже, июль-август — Миконос, Капри, начало августа — ЮНИСЕФ. Сардиния. Сентябрь теннис, неделя высокой моды, Нью-Йорк, Париж, Милан. Октябрь фрисы, торги аукционных домов, Лондон. Начало декабря арт-Базель, Майами. С конца декабря по март Санкт-Мориц, Гштад, Куршавель. сен бартс Тулум. Типы жертв, в которых можно встретить любые. Как проникнуть, забронировать билет, номер и вперёд. Светские поездки и мероприятия обойдутся вам в копеечку, но зато результат не заставит себя ждать. В своих первых поездках, выходах, вы встретите множество себе подобных, создадите союзы и вместе пойдёте к общей цели. Оговорка. Ясное дело, что Сардинию вы спокойно можете заменить Крымом, а ярмарку искусства «Арт Базель» — «Космос Коу в Манеже», международная ярмарка современного искусства, проходящую в сентябре. Но учтите, и результат будет отличаться. Информацию по событиям российского светского календаря вы преспокойненько сможете найти в любом глянцевом журнале. Достаточно лишь проштудировать светскую хронику. Ярмарки. Базель. Арт Базель, Майами. Арт Базель, Гонконг. Фрис, Лондон, Фиак, Париж. Тифаф, Нью-Йорк. Тифаф, Мастрихт. Арт Дубай, Контемпорари, Стамбул. Аукционы, Кристис, Сотбис. Лондон, Нью-Йорк, Париж. Ярмарки и аукционы идут круглый год. Все, что от вас требуется, выбрать наиболее приемлемые по климату и бюджету. Типы жертв, которых можно встретить. Любые. Как проникнуть, забронировать билет, номер и вперед. Задружиться с пиар-агентствами, журналистами, галеристами, художниками. Либо стать самим одним из перечисленных. Бесспорным плюсом этих мероприятий является то, что кроме продвижения по социальной лестнице, вы получите неимоверное эстетическое наслаждение. К светским мероприятиям можно отнести и недели моды, но кроме случаев, когда вы сами являетесь дизайнером или моделью, либо стремитесь именно в эту индустрию, ловить вам там, мягко говоря, нечего. Мы не станем заострять внимание на них, это крайне специфичные и высококонкурентные мероприятия. Максимум, кого вы встретите из потенциальных жертв, это утомленных жен толстосумов. Хорошим местом для знакомства служат места, отведенные под курение на любых мероприятиях. И да, некоторые до сих пор курят. Курение не только отравляет ваши легкие, но и создает прекрасные интимные моменты для нужных знакомств. Спортивные мероприятия. Как в качестве зрителя «Формула-1», теннис, хорошие места, ложи на футбольные матчи, так и в качестве участника, турниры по гольфу и теннису. Тут все легко. Совместные увлечения сближают. Покупайте билет, либо втирайтесь в доверие к хозяину ложи, который вас приглашает. Начинайте разговор с сидящими рядом потенциальными жертвами, предварительно изучив все тонкости данного вида спорта. Что касается участия в турнирах, здесь все еще проще. Учитесь играть, платите за место в турнире, и вы уже в окружении нужных вам людей. Типы жертв, которых можно встретить, толстосумы, задроты, иногда джекпоты. Как проникнуть? Заплатить за билет, место в турнире, задружиться с любителем спорта, который вас пригласит. В свете новой реальности небывалой популярностью пользуются сайты знакомств мы отметим, пожалуй, лучший из них — Raya, The League. Raya — сайт знакомств для селебрити. The League — сайт знакомств для людей с престижным образованием. Конечно, за годы работы они растеряли свой лоск, но вы все еще можете найти на Рае пару селебрити, известных актеров и футболистов. В былые времена, кого там только не встретишь, футболистов английской премьер-лиги, хозяев Убера, звезд Голливуда, моделей — все заводили знакомства через Раю. Как обычно, массовость и снижение критериев отбора подпортили сервисы, но, как известно, лучший враг хорошего. Типы жертв, в которых можно встретить, рая, красотки и красавцы, иногда в лик, могут промелькнуть толстосумы. Как проникнуть? Задружиться с действующими членами этих сайтов и получить рекомендации. Членские клубы по интересам — это один из самых легких способов подобраться к жертве, но по странной причине им мало кто пользуется. Для правильного выбора клуба забываем о своей цели — не отвлекаемся на мишуру и не покупаемся на дешевые обещания. Итак, что мы хотим? Мы хотим по разнообразным причинам познакомиться с министром экономического развития. Тогда нам в деловой клуб Bell Club. Они приглашают на камерные встречи инвесторов, известных бизнесменов и финансистов, на которых у вас будет возможность блеснуть своей эрудированностью, задав интересный вопрос. Мы хотим расширить круг потенциальных клиенток для запуска нового салона? Тогда нам в один из многочисленных интеллектуальных женских клубов куда ходят скучающие климактерические жены, пока мужья резвятся с приклимактерическими любовницами. Мы хотим встретить мужчину своей жизни, спортивного и богатого отца будущего ребёнка с хорошей генетикой? Тогда нам в гольф или теннис-клуб. Главное, правильно поставленная цель и выбранные средства. А знаете ли вы, что с потенциальной жертвой вы можете встретиться за деньги? Да, это вполне реально через аукцион Meet for Charity. Просто следите за анонсами и хлотов, и когда подвернётся кто-то нужный, не хлопайте ушами. Типы жертв, которые можно встретить любые, как проникнуть, легко, просто купить членство или лот. Закрытые членские клубы — это места, о которых вы, возможно, и не слышали, и в которые без нужных связей и рекомендаций не попасть. Джентльменские клубы, сигарные клубы, рестораны, гольф, яхт и теннисные клубы. Они разбросаны по всему миру. В горах, игл-клуб, в Гштаде, Корвилья в Санкт-Морице, Вайт в Лондоне и Ник в Нью-Йорке, Августа. Клуб в Джорджии, Пайн-Вэлли-клуб в Нью-Джерси. Это не простые членские клубы, для попадания в которые вам достаточно рекомендаций пары действующих членов и пары тысяч долларов на ежегодные взносы. Нет, вы можете иметь миллионы, но более бедные члены комитета вас в жизни не примут в гольф-клуб, если они не сочли вас достаточно утонченным. Они заставят вас страдать, как когда-то страдали сами, пока карабкались наверх, дорвавшись до вершины английской аристократии или американские ВАСП. Ни за что не хотят пускать чужаков к себе в клуб. Самое привилегированное, влиятельное и богатое меньшинство в США. Если вам все-таки когда-либо удастся туда попасть, то вы там можете встретить джекпотов. Как проникнуть, повысить собственную цену до такой степени, чтобы клубы, которые не принимают заявления на членство, мечтали заполучить именно вас. Наш список открытый. Олимпийских мест гораздо больше, чем могло уместиться в одной аудиокниге. Мы составляли его с целью обозначить примерные олимпийские места и показать их разнообразие. И не отчаивайтесь, если на сегодняшний день единственное, что вы можете себе позволить, — это поездка в Ялту. Все с чего-то начинают. Зато теперь вы знаете, к чему вам надо стремиться, и что когда-нибудь Пайн-Вэлли Клаб пришлёт вам письмо, умоляя стать его членом. Каждый ваш шаг — это маленькая ступенька на пути к Олимпу. Олимпийские профессии. Как вы наверняка поняли из нашего списка мест, Лучшими профессиями для социальпинизма являются пиарщик и журналист. Они открывают перед вами любые двери и приводят вас к заветным жертвам, особенно в нашем глубоко информационном мире. Достаточно посмотреть на Бориса Джонсона, ставшего сначала мэром Лондона, а затем премьер-министром Великобритании, из редактора журнала «Спектейтер». А если вы еще и красивая женщина, за премьерами далеко не надо ходить. Авдотья Смирнова, журналистка, подцепила Анатолия Чубайса на программе «Школа злословия». Наиля Аскерзаде. Журналистка познакомилась с Андреем Костиным на Питерском форуме. Лорен Санчес, ведущая новостей, стала причиной развода Джеффа Безоса с женой. Кимберли Гилфойл, ведущая канала «Фокс», увела Дональда Трампа, младшего, у жены. Для перечисления заслуг Тины Канделаки не хватит и книги. Журналист, журналистка, пиарщик. Эти профессии хороши как для восхождения соло, так и для паразитирования. Они подвластны любому. Вам вовсе не понадобится годами корпеть над учебниками. Просто будьте общительны и любознательны, умейте хорошо подать, продать информацию и себя. В общем, здесь как звезды сошлись практически все качества, необходимые настоящему социальпинисту. Для целей паразитирования незаменимы любые профессии, связанные с личным общением, с потенциальными жертвами. Секретарь, помощник, руководителя. не будем углубляться в примеры, достаточно взглянуть на жен или любовниц большинства чиновников. Кроме личных отношений, позиция помощника руководителя — это прекрасная кузница кадров. Анастасия Ракова. Ведь у вас есть уникальная возможность демонстрировать результаты своей шикарной работы непосредственно руководителю. Йога-инструктор и персональный тренер. Доступ к телу стоит дорого. Ваше преимущество — ежедневный, недельный час личного общения с жертвой, пока вы ставите ей асану. Организатор мероприятий. Помните фильм «Свадебный переполох», в котором Мэтью Макконахи успел влюбиться в Дженнифер Лопес, пока она готовила его свадьбу? Конечно, потому у нее была целая вечность, чтобы осуществить свой план: захват, соблазнение, очарование и так далее. Парикмахер, кто голову чешет, тот в нее мысли и загружает. Психотерапевт, пожалуй, сможет вложить в голову жертвы мысли даже получше парикмахера. Ардиллер. Помните, как надувал Ардиллер клиентов героев Ю Гранта в фильме Вуди Аллена «Small Time Crooks»? Продавец в магазине, уже известная нам Джорджина Родригес, невеста и мать детей Роналдо, познакомилась с ним, когда работала в Gucci. Для восхождения соло подойдут любые публичные профессии или же профессии, которые легко превратить в публичные. Модель, блогер, писатель, актер. Поднимайте цену, растите сами и становитесь интересным потенциальным жертвам благодаря своему творчеству и профессиональным успехам. Неважно, научный ли вы работник или успешный юрист. Делайте TED-токи. Доклады. Участвуйте в конференциях, дебатах. Вы можете продвинуться в рамках любой профессии. Главное — больше публичности и шумихи. Мы намеренно обходим стороной реальные, а не раздутые профессиональные успехи, так же, как и талант, потому что эти категории выходят за рамки нашей аудиокниги. Олимпийские виды спорта. К этой категории можно отнести все дорогостоящие виды спорта. Не жидитесь, потратьте на членство. Если вы будете следовать нашим советам, ваше членство окупится с лихвой. Гольф, поло, теннис, яхтинг, конный спорт. И напоследок. Несколько заключительных советов в зависимости от вашего статуса и материального положения. Вы молодой, но бедный сингл. Мальчик-интерн в компании. Нахваливайте начальника. Будьте на побегушках у ментора. Ни в чем не отказывайте. Носите ему кофе. Красивая молодая девушка. Идите секретаршей. Это самый верный путь наверх. Молодой социальпинист, безо всяких талантов. Тусуйтесь, ходите по клубам. Ночной клуб — отличное место для социальпинизма, для ленивого и обделённого талантами молодого человека. Вас не пускают в клубы или вы не готовы тратить 500 долларов за двадцатидолларовую долларовую водку? Проявите оригинальность. Повышайте свою цену. Становитесь интересным, чтобы за вас платили. Устройтесь на работу в фэшн. Станьте представителем богемы, художником, арт-дилером, диджеем, моделью. Можно делать чёрную работу для своих богатых друзей. Или станьте промоутером клуба и получайте деньги за то, что приводите желающих платить в клуб. Заодно с ними затусуйтесь. Вы — семья с детьми. Большинство социальпинистов среднего возраста знакомятся с будущими жертвами на родительских собраниях в школах. Хорошая школа — это полпути к социальному Олимпу, поэтому важно отдать детей в правильную школу. Ломоносовская летошкола школа или МЭШ, а может вам переселиться в штаты и отдать детей в Ле-Розе, или купить квартиру в Нью-Йорке, чтобы ваша дочка пошла в Тримити-Скул. Ведь не зря в Нью-Йорке цены на недвижимость определяют школы, куда берут только местных. Вы разведённая, разведённый среднего возраста. Не жалейте денег на благотворительные мероприятия и гала-ужины. Через какое-то время у вас появится тусовка из таких же, как вы, и вас начнут приглашать на более эксклюзивные мероприятия. Самый прямой путь на вершину — стать членом комитетов музеев или же самому начать собирать искусство. Но имейте в виду, никто не гарантирует, что ваш арт-дилер не надует вас, как дилер Дмитрия Рыболовлева. Арт-дилеры — акулы Учитесь играть в гольф и поло. А если вы располагаете совсем приличной суммой, открывайте собственные галереи или даже музей. Мечты о высшем обществе. Заветной целью любого соцальпиниста является стать равноправным членом высшего общества. И, несмотря на все старания, лишь единицам из наших соотечественников это удалось. Женя Лебедев стал пером, Наталья Водянова захомутала Антуана Арно, а Даша Жукова — Ставроса, няркоса В этой гонке мы отдаем главный приз Наталье Водяновой за то, что она прошла весь путь. Из нижегородской продавщицы на рынке она стала топ-моделью, повысив свою цену. Уже в статусе топ-модели она вышла замуж за Джастина Портмана, который ввел ее в высшее общество, а затем, сделав акцент на благотворительность и став звездой мировой величины, за Антуана Арно. Несмотря на набор фактов, противоречащих нашему предположению, мы очень надеемся, что в душе Натальи Водянова настоящая социальпинистка замышлявшая свой коварный план ещё в далёкие девяностые в Нижнем Новгороде и доказавшая нам всем, что всё возможно.